Глава тридцать седьмая. «Ого, какая ты!» — присвистывает Ксения, оглядывая меня с ног до головы. «Самая настоящая красотка! В офисе всегда такая строгая, не накрашенная, а тут...» «Хватит смущать!» — улыбаюсь я. «У меня времени не очень много, так что пойдём поскорее веселиться». Внутри клуба очень шумно, и я непроизвольно морщусь. Сто лет не была в подобных заведениях. И народу так много, просто жуть. Когда большую часть свободного времени проводишь дома с дочкой или на прогулках, начинаешь забывать, как популярны танцы. У Ксюши зажигательное настроение. Пока мы стоим у бара в ожидании заказанных коктейлей, она без остановки пританцовывает и даже подпевает звучащей музыке. Видно, что она за всегда ты таких мест. А ты чего это безалкогольный заказала? Она разочарованно смотрит на мой бокал, украшенный взбитыми сливками. Не люблю спиртное, поясняю я. И когда по утрам голова болит, так в этом ведь и есть смысл веселья, смеётся она. Чтобы она по утрам побаливала и было чуточку стыдно. Я улыбаюсь, желая поскорее сменить тему. Нет, пить я точно не буду. Кто в здравом уме захочет испытывать стыд? Лично я нет. Жизнь не без того сложная и неоднозначная, чтобы сознательно добавлять в неё проблем. «Эй, Макс!» — Ксения машет рукой через стойку, после чего к нам подходит высокий, коротко стриженный парень. «Максим, это моя коллега Юлия!» — весело представляет она нас. «Юль, это Макс. Мы раньше работали вместе, а теперь часто видимся в клубах». Парень задорно улыбается и, сжав мою руку в своей, подмигивает. Но ну, наконец-то Ксюша с собой симпатичную подругу привела. Что пьёшь, малышка? Коктейль на основе кофе, поясняю я, не зная, как реагировать на фамильярное слово малышка. И спасибо за комплимент. Видишь, Юля не только симпатичная, а ещё и вежливая, вставляет Ксения. И между прочим, свободная улыбка застывает на моём лице. Что за сродничество? Мы так не договаривались. Я ведь не лошадь на фермерском аукционе. Я пришла сюда лишь для того, чтобы немного отвлечься и потанцевать, а вовсе не для поиска ухажёра. Так ты свободна? Глаза парня ярко загораются. И как так вышло, что такая красота до сих пор без парня ходит? Да её в наш офис перевели совсем недавно. Вновь за меня говорит Ксюша. Так что лови момент, не теряйся. Если бы то же самое происходило со мной года 3 назад, я бы растерялась и наверняка промолчала, но сейчас не могу. Для чего выставлять меня безмозглой курицей, которая даже за себя ответить не может? Я взрослая женщина, у которой к тому же есть дочь. Я действительно перевелась в офис недавно, и потому Ксения не успела многого обо мне узнать. Вежливо, но твёрдо заявляю я, Я пришла сюда на пару часов, чтобы отвлечься от рабочей рутины, а не для знакомств. И если я когда-нибудь решусь обзавестись отношениями, то точно не стану прибегать к чужой помощи. Последние слова я адресую Ксении, и судя по тому, как она отводит глаза, мой посыл оказался услышанным. Для Максима моя речь тоже не прошла даром. Улыбка на его лице меркнет, и он, отступив назад, поднимает ладони в пораженческом жесте. Ого, какая ты серьезная. Я даже испугался немного, подумав, что могла переборщить со строгостью тона, и я спешу его успокоить. На самом деле всё в порядке. Просто решила сразу расставить все точки над "и". Ксюш, ты пойдёшь танцевать? Ты иди, а я здесь немного постою, произносит она, глядя в сторону. Вернув опустевший стакан бармену, я оставляю её и Максима разговаривать, а сама иду на танцпол. Кажется, коллега на меня обиделась, но это скорее я должна злиться на неё за такое поведение. В офисе Ксения казалась вполне милой девушкой, и потому я без задней мысли согласилась пойти с ней. Если уж Андрей решил меня не увольнять, и я задержусь здесь надолго, мне необходимо обзавестись друзьями. Я полагала, что мы можем подружиться с Валентиной, но её желание сплетничать пугает. Разве я могу приоткрыть хотя бы часть правды о своей жизни той, кто обожает трепать языком направо и налево? Эй, не меняйся же, красивая. Передо мной возникает лицо парня. За время своего недолгого материнства я успела отвыкнуть от подобных подкатов, а потом с ответом задерживаюсь на несколько секунд. Извините, нет. Я заставляю себя улыбнуться и аккуратно уворачиваюсь от парня. Путь на плотно забитый танцпол занимает у меня несколько минут. Я давно не танцевала, а потому хочу понадёжнее раствориться в толпе и позволить себе не думать, что за мной наблюдают. К счастью, платье, которое я надела, не стесняет движений. Спустя пару минут мне наконец удаётся нащупать ритм и начать слажено под него двигаться. Я очень-очень люблю танечку. Но как же оказывается хорошо иногда почувствовать себя не только мамой, но и женщиной, красивой женщиной, судя по обращённым на меня взглядам. Один парень продолжительное время улыбается мне, давая понять о своём интересе. Я мотаю головой, таким образом отвечая ему нет. Пусть наконец я думала, что готова попробовать познакомиться с кем-то, но на самом деле не готова. Такие мысли скорее были вызваны тем, что я увидела Андрея и Арину вместе. Я раздражённо встряхиваю головой. Снова о нём думаю, даже здесь, в клубе. Закрываю глаза, чтобы вытравить из мысли его образ, и когда снова открываю, забываю, как дышать. Теперь меня посещают галлюцинации. На секунду мне вдруг показалось, что в толпе я увидела его лицо. Юль, Макс выбил для нас столик на втором этаже, восклицает Ксения и тянет меня за руку сквозь толпу людей на танцполе. Я всё равно надолго не задержусь, сообщаю коллеге. Ничего страшного, у барной стойки тесно и неудобно. На втором этаже будет возможность хотя бы поболтать, а то у меня, честно говоря, ноги гудят от усталости. И у меня, улыбаюсь в ответ. На втором этаже действительно спокойнее и тише. Музыка не так сильно врезается в барабанные перепонки. Мы проходим между ровными рядами столов к самому последнему, у стены. Думаю о том, что помимо коктейля можно будет заказать какой-нибудь салат после активных танцев, и я не на шутку проголодалась и хочу перекусить. Неожиданно задеваю бедром чей-то кошелёк, лежащий на краю стола. Он падает на пол, я тут же приседаю на корточки и в полумраке ищу потеряю. Извините. Ничего страшного, звучит мужской голос над моей головой. Знакомый голос. До боли, вскинув взгляд на владельца кошелька, я обмираю. Мне не послышалось и не показалось. Это Андрей Дымов. Он здесь, в том же клубе, что и я. Сидит за VIP-столом в окружении таких же представительных мужчин, как он сам. И в компании молоденьких девушек, конечно же. Судя по удивлённому взгляду, он тоже не ожидал меня здесь увидеть. Я на ощупь нахожу кошелёк, протягиваю его Дымову и резко поднимаюсь на ноги. Развернувшись, быстрым шагом удаляюсь прочь, не сказав больше ни слова. Подальше, как можно скорее. Щёки краснеют, и я чувствую, как настойчивый взгляд Андрея впивается в мою спину. Боже, я просто хотела расслабиться и отдохнуть. посидеть с коллегой, поговорить и наконец забыть об этом мучении, хотя бы сегодня. Сев за столик, пытаюсь выровнять сбившееся дыхание. Ксения не заметила, что я немного отстала и подошла минутой позже. Также она не замечает, как сильно дрожат мои руки. "Ой, посмотри", произносит Ксения и кивком головы указывает в ту сторону, куда бы я никогда и ни за что не хотела оборачиваться. Наш шеф сидит, не один. А, да, нервно усмехаюсь, сделав вид, что впервые вижу Дымова. Надо же. У-у-у, симпатичная жгучая брюнетка положила руку на его плечо. Видать, любовница. Моё сердце ускоренно бьётся. Я бы не хотела портить сегодняшний вечер разговорами об Андрее. Но как это объяснить коллеге? Давно поговаривают, что он изменяет жене, но я всё не верила. Ксюш, лучше расскажи немного о себе. Прошу девушку. Ты давно работаешь в компании? Не очень. 3 года назад я пришла на собеседование. Ксения начинает рассказывать, как сложно было занять желаемую должность. Не устаёт повторять, что окончила школу с золотой медалью, а университет с красным дипломом. Но как оказалось, это вовсе не гарантия того, что тебя с распростёртыми объятиями примут в приличную компанию. Уж мне ли не знать. Половину рассказа я слушаю отрешённо, пропускаю детали, но продолжаю кивать в ответ, делая вид, что поддерживаю разговор. Официант приносит салат и коктейль. Я тянусь к трубочке и обхватываю её губами. Щеки продолжают гореть. Меня не покидает ощущение что за нашим столом наблюдают. А пойдём всё же потанцуем, предлагаю Ксении. Я сделаю один звонок и спущусь на танцпол. Ты пока без меня иди. Кивнув, вновь прохожу между рядами столов, ощущая, как сердце силой бьётся о рёбра. Плевать. Мне совершенно наплевать на то, с кем сидит Андрей и чем занимается. Внизу шумно и людно, громко играет музыка. Остановившись посреди танцпола, начинаю двигаться, плавно покачивая бёдрами и вскинув руки в воздух. Иногда женщине полезно побыть не просто мамой дамохозяйкой, а приятно провести время вдали от дома, потанцевать, поболтать с подругой. Правда, сегодняшний выход в свет омрачает присутствие в клубе Андрея. Потанцуем, слышу сиплый голос над виском. Обернувшись, встречаясь взглядом с неприятным высоким мужчиной. У него лысый череп, покрытое оспинами лицо и большой нос. От мужчины явно несёт перегаром. Меня начинает мутить. Простите, я бы хотела потанцевать одна, отвечаю, вежливо улыбнувшись. Мужчина даже не думает отходить ни на шаг, тянет ко мне свои руки, хватает за запястье и приближает к себе. И я впечатываюсь в широкую грудь, ощущая себя совершенно мелкой и беспомощной. Резкий запах пота и дешёвого одеколона вбиваются в ноздри. Странно, этот клуб приличный, внутрь пускают исключительно под Рескоду. Как этот уволень бандитской наружности сюда попал? Почему охрана не реагирует на то, что я отчаянно барахтаюсь в его объятиях и пытаюсь вырваться? Почему совсем никто не замечает этого? Я заплачу, апаляет горячим дыханием мою щёку. Пустите, немедленно пустите. Много заплачу, малыш, не рыпайся. В одну секунду хватка на моём запястье слабеет. Мужчина отшатывается, падает на пятую точку и кривит лицо от злости. Толпа расступается. Мне кажется, что время будто встаёт на паузу. И я перевожу взгляд в нужную сторону, вижу дымова Злово рассерженного, он без пиджака, в расстёгнутой на верхней пуговице белоснежной рубашке, сжимает пальцы в кулаки и готовится в любой момент нанести новый удар. Помню, как когда-то давно Андрей уже защищал меня, в груди болезненно щемит при этом. Ты из-за одевки басит прилипало, поднимаясь на ноги и потирая ладонью место удара в районе солнечного сплетения. Она сама захотела. Ошибаешься. Эта девушка со мной, заявляет Дымов уверенным голосом. Мужчина скалится, достаёт из внутреннего кармана пиджака что-то блестящее и бросается в сторону Андрея. Вскрикнув, закрываю рот ладонью и понимаю, что это нож. Всё происходит так быстро, что я пикнуть не успеваю. Вот прилипало, сжимая нож. По звериному агрессивно приподнимает верхнюю губу и бросается на Андрея. У меня сердце в пятки уходит от ужаса, я дыхание задерживаю и статуей застываю. Дымов делает рывок в сторону, потом ловко разворачивается и хватает бандита за руки, выкручивает тому плечо. Завязывается потасовка. Дымов бы мог просто оттолкнуть мужчину, но у того нож, а вокруг Так много безосчетных людей, может кто-то пострадать. Поэтому Андрей берёт удар на себя. Женщины и большинство мужчин спешат покинуть танцпол, из-за чего образуется толкучка и ещё одна потасовка. Андрей побеждает, но тут я слышу за спиной оглушающий бас. Санька бьют, пацаны вперёд. Двое мужчин в кожаных куртках вырываются из толпы и бросаются на подмогу товарищу. В этот момент я прихожу в себя и кричу изо всех сил. Охрана, помогите кто-нибудь, его же убьют. Охрана, это миллиардер Андрей Дымов. Не знаю, то ли толкучка становится меньше, и охране наконец удаётся пробиться на танцпол, то ли мои крики что-то меняют. Ну трое здоровенных парней в чёрном появляются внезапно. Я же вижу ярко-красную кровь на рубашке Андрея. Закрываю лицо ладонями, чтобы не смотреть. Сердце колотится, кровоточит и на части рвётся. Вдруг становится так страшно, что Андрей не станет, что у меня больше не будет возможности заговорить с ним, да даже издалека посмотреть, полюбоваться его фигурой, облачённой в идеально сидящий костюм. Страшно, что Андрей больше никогда не зайдёт в мой кабинет и не сядет по-хозяйски напротив, не улыбнётся, что я даже украдкой не почувствую запах его туалетной воды, смешанный с ароматом кожи. И самое страшное, он так и не узнает, что у него есть чудесная дочка, которая растёт большой умницей и красавицей. Что же я натворила? Слёзы текут по щекам. Мне ужасно больно и гростно, как будто это на мне кровь, словно это я пострадала. Так больно бывает только за самых близких людей. Юль, Юль, вдруг слышу рядом с собой низкий обволакивающий голос. Качаю головой. Всё кончилось. Ты в порядке? Звучит совсем рядом. Шумы и правда становятся меньше. Я открываю глаза и вижу перед собой Андрея. Его рубашка порвана и действительно в крови. Андрей зажимает плечо от Канью. Обычно всегда идеально лежащие волосы взлохмачены, на скуле наливается кровью синяк, а ещё я вижу порез прямо на щеке. Слава богу, не глубокий. Ты не пострадала, Юля? Язык проглотила. В его взволнованном голосе проскакивает привычная нотка нетерпения, и я улыбаюсь, её услышав. Он в порядке. Он жив. Мой Андрей в порядке. Не в силах справиться с эмоциями, я кидаюсь ему на шею, жадно вдыхая его запах, льну груди. Я так испугалась за вас, так испугалась, шепчу я. Я думала, что на месте умру, если с вами, если не дай бог вы пострадаете. Юля, он вновь повторяет моё имя, в этот раз интимно, по-особенному. Я мгновенно вспоминаю этот его тон, который слышала вечерами, когда мы наедине оставались в спальне. Мурашки бегут по моей коже. Я вновь смотрю на него. Андрей слегка улыбается. Привычной ледяной маски на его лица нет, и моё сердце снова и снова разрывается. За месяцы, что мы прожили под одной крышей, я успела узнать его настоящего. А потом я скучала по нему такому Каждый день скучала все эти годы. Спасибо, Андрей, что заступился. Едва отдаю себе отчёт, что перехожу на ты. Я до смерти перепугалась. Этот мужчина был таким настойчивым. Теперь он крайне нескоро сможет вновь пойти на танцы, говорит Андрей. А ты, пожалуйста, будь осторожней. Я ведь не могу всё время находиться рядом. Я краснею до кончиков ушей, при встаю на цыпочки, Андрей тянется и целует меня. От прикосновения его губ у меня в груди трепещет и словно крылья за спиной вырастают. Я чуть размыкаю губы, и он захватывает нижнюю в плен. Я дрожу и обнимаю его. Тогда Андрей углубляет поцелуй. Мир вокруг кружится, мои колени слабеют. «Мужчина, вас нужно осмотреть!» Слышим мы женский голос. «Мужчина, вас нужно осмотреть!» Андрей словно не хотят от меня отрывается. Мы оборачиваемся и видим, что к нам спешат врачи скорой помощи. "Прости, я, наверное, зря", говорит Андрей и делает паузу, впивается в мои глаза. "Нам не стоило", быстро произношу. "Вы меня простите, это адреналин". "Подожди", говорит Андрей. "Разберёмся, когда меня осмотрят". После чего идёт в сторону докторов. А я бросаюсь к выходу. Здесь же Ксения. Да мало ли ещё кто мог нас увидеть. Нахожу коллегу на улице, она обрывает мне телефон. Слава богу, вскрикивает едва я подхожу ближе, обнимает меня крепко. Я так волновалась, что там произошло? Я ничего не поняла. Совсем ничего, спрашиваю с облегчением. Ксения мотает головой. Все вдруг начали кричать и бежать, и я побежала. Лучше нам поехать домой, говорю я. У Андрея жена в городе, о нём есть кому позаботиться, и я в его жизни никто, лишняя. И всё же этот поцелуй успокоиться получается лишь под утро. Дома я первым делом отпускаю няню, потом принимаю душ, выпиваю чашку чая с ромашкой, ложусь в постель, И ворочаюсь бесконечно долго. Утром меня будет не будильник, а сообщение с неизвестного номера. Поговорить надо, Юлия, это Арина. И ниже ссылка на интернет-журнал. Чуть помедлив, я перехожу по этой ссылке и попадаю на стартовую страницу и чуть не роняю телефон из рук. Прямо на первой полосе размещена фотография, на которой Андрей меня целует.